Вся операция была тщательно засекречена вплоть до момента высадки. Кораблём правил компьютер, выпивки не было никакой, мороженые продукты надоели до тошноты. Выяснилось, что в долгом путешествии да ещё без животворящего алкоголя остров попутчик никудышный. О чём бы ни заходил разговор, заканчивался он неизменно рассказами о его школьных проделках. Спал я хорошо, особенно под эти рассказни, но острове это несколько не смущало. Чтобы держать его в форме, я часто устраивал ему проверки по технике пилотирования, заодно и сам прилично освоил управление кораблём. Управление было полностью автоматизировано. Экипаж состоял из меня до острова. Дверь в пассажирский отсек была закрыта, ключ хранился у нашего приятеля полковника. Он заглянул к нам пару раз за всё время, чем не сильно нас порадовал. На седьмой день он встал у меня за спиной, чтобы посмотреть, как мы будем выходить из-под пространства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 Каждый транспортник должен был сесть в указанные ему точки. Настраивая радио, я мысленно проклинал маниакальную тягу клянцев к секретности. Надо посадить набитый солдатами корабль и неизвестно куда. Ясно я делал, что на эту планету этот факт они засекретить не могли, но на какой континент, ну какого города. Известно было только одно: корабли разведки установили радиомаяки.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 Первые признаки сопротивления я заметил, когда мы пробили слой облаков и показались поверхность планеты. Вокруг корабля показались черные султанчики разрывов. Они стреляют, поразил селестров. А ты что думал? На то и война.